Одно время услужал негром, работавшим на сахарных плантациях. Между прочим, удивительное дело. Рабы всегда ухитряются завести себе собственного раба. И для негра нет большего удовольствия в жизни, чем измываться над своим белым слугой. Впрочем, надсмотрщики гнали меня прочь. Из-за хромоты я не мог двигаться быстро. Да и большие тяжести были мне не под силу. А кроме того, у меня то и дело повторялось воспаление, или как там называется, это проклятая болезнь.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 «Наконец я ушел с этих рудников и отправился бродяжничать, в надежде, что подвернется какая-нибудь работа». «Бродяжничать? С больной ногой?» Овод вдруг поднял на нее глаза, судорожно переводя дыхание. «Я... я голодал», — сказал он. Джемма отвернулась от него и оперлась на руку подбородком. Он помолчал, потом заговорил снова, все больше и больше, понижая голос.